10 часов 36 минут. Моторикша остановился в конце мощеной дорожки. Лиза выбрался из кабины. Впереди простиралась площадь, выложенная каменными плитами, тут и там вывороченными корнями гигантских деревьев. А за площадью возвышался байон, обрамленный джунглями, скопление зазубранных башен из песчаника, которые смотрели во все стороны байона полустертыми лицами, потрескавшимися, покрытыми пятнами лишайников. Немногочисленные туристы бродили по площади, делая фотографии. Двое японцев поспешили к моторихше, очевидно, намереваясь завладеть им, как только Лиза и Сьюзен освободят. Один из них, учтиво поклонившись Лизе, указал рукой на храм и произнес, что это по-японски. Лиза покачала головой, показывая, что ничего не понимает. Смущенно улыбнувшись, японец снова поклонился и с трудом осилил одно английское слово — закрыто. Закрыто? лизаб могла выбраться из моторикши Сьюзан, по-прежнему с головы до ног, закутанной в одеяло. Лицо ее наполовину скрывали темные солнцезащитные очки. Поддерживая Сьюзан под локоть, из даже сквозь одеяло ощутила дрожь. Японец... Выразительно указал взглядом на моторикшу, молчаливо спрашивая, можно ли его взять. Кивнув, Лиза в сопровождении Сьюзен направилась через площадь, вымощенную вздыбившимися каменными плитами. Она уже заметила в храме людей, которые стояли на башнях, расхаживали по стенам, застыли в воротах. Все они были в форме военного образца и черных беретах — солдаты камбоджийской армии сьюзен тащила ее вперед, целенаправленно шагая к восточным воротам. Там дежурили двое в беретах с автоматическими винтовками за плечами. Никаких знаков различия Лиза найти не смогла. Лицо того, что стоял слева, определенно хмера было испещрено глубокими шрамами. Второй в таком же облачении был европеец с обветренным загоревшим лицом, покрытым жесткой щетиной. В глазах у обоих читалась стальная твердость. — Нет, это не солдаты камбоджийской армии, наемники. — Гильдия! — прошептала Лиза, вспоминая то, что рассказал ей Пентер о пленении Грэя. — Она уже здесь. Лиза схватила Сьюзан за плечо, пытаясь остановить, однако та стала вырываться, полная решимость идти дальше. — Сьюзан, ни в коем случае нельзя допустить, чтоб ты снова попала в руки гильдии, — — сказала Лиза, — особенно после того, как монк отдал свою жизнь ради твоей свободы. Голос Юзан, приглушенный одеялом, тем не менее, прозвучал твердо. — Выбора нет. Я должна. Без исцеления все погибли. Она покачала головой. — Всего один шанс. Лекарство должно быть готово. Лиза все поняла. Она вспомнила предостережение дэвеша подтвержденное Пентером. Пандемия уж начала расползаться по всему миру. Срочно требуется лекарство. Пока... Даже если оно попадет в руки гильдии, его необходимо получить. А разобраться с последствиями можно будет позже. И все же... — Ты уверена, что другого пути нет? — спросила Лиза. Голос Юзен дрогнул, наполненный страхом и скорбью. — Видит Бог, мне бы это очень хотелось. Возможно, мы уже опоздали. Мягко стряхнув с плеча руку Лизы, она не нетвердой походкой двинулась в Фиот, несомненно, полная решимость идти одна. Лиза последовала за ней. У нее тоже не было выбора. Они приблизились к часовому ворот Лиза понятия не имела, как проникнуть внутрь. Однако у Сьюзан, по-видимому, имелся какой-то план. Распахнув одеяло, она сбросила его себе под ноги. В ярком свете солнца Сьюзан ничем не отличалась от остальных людей, разве что, быть может, выглядела более бледной, осунувшейся и изможденной. Стащив с лица темные очки, она повернулась к солнцу, глядя на него широко раскрытыми глазами. Увидев, что Сьюзан задражала, Лиза представила, как обжигающий заряд энергии ударяет ее в зрачки и разливается по зрительному нерву в головной мозг. Однако, похоже, этого оказалось недостаточно. Сьюзен сорвала себе блузку, подставляя солнечному свету открытую кожу. Она расстегнула штаны, и те свалились, настолько она исхудала за долгие недели, проведенные в кататоническом ступоре. Оставшись в одних трусиках и лифчике, Сьюзен приблизилась к воротам.